Калядовщики пели, будто обращаясь прямо к ней. Иннет раскачивалась в такт, у Гарри повлажняли глаза, но Денис казалась, будто главный зритель она сама. Если б она могла остаться здесь, с более счастливой половиной своей семьи. Почему, почему всегда что-то стоит на ее пути к любви и верности? Но когда Кёрберут, регент методистской церкви Чилцвиля затянул «Слышишь, ангелы поют», — Денис призадумалась, не чересчур ли простой путь она избрала. Не лишать Альфреда частной жизни. Он хочет, чтобы его оставили в покое? Ах, как удачно! Дочь может вернуться в Филадельфию, жить сама по себе и тем самым исполнить волю отца. Ему неприятно, когда его застают с пластмассовой трубкой в заду? Вот и прекрасно! Ей, знаете ли, тоже было чертовски неловко, Высвободившись из объятий матери, Денис помахал рукой соседям и вернулась в подвал. Дверь в мастерскую по-прежнему была приоткрыта. «Папа, не входи!» «Прости, — сказала она, — я должна войти. Я всегда хотел оградить тебя от этого. Не твоя забота, знаю-знаю, но все-таки мне надо войти. Отец в той же позе. Старое пляжное полотенце болталось у него между ног. Опустившись на колени и не замечая запаха кала и мочи, Денис притронулась к вздрагивающему плечу отца. «Прости», — повторила она. Лицо Альфреда было усеяно капельками пота, глаза блестели безумным блеском. «Найди телефон», — распорядился он. «Позвони окружному диспетчеру». Откровение не зашло на Чипа примерно в шесть утра во вторник, когда он в почти непроглядной тьме, шел по дороге, усыпанный пресловутым литовским гравием между городишками Неравай и Мишкиняй, в нескольких километрах от польской границы. Пятнадцать часов назад он выскочил из здания аэропорта и едва не угодил под колеса автомобиля Йонаса, Айдариса и Гитоноса. Эти трое уже выезжали из Вильнюса, но услышали сообщение, что аэропорт закрыт. Развернувшись на Игнолинском шоссе, Они помчались выручать бедолагу американца. Грузовой отсек Форда был до отказа забит багажом, компьютерами и телефонным оборудованием, однако для Чипа и его сумки высвободили место, закрепив два чемодана на крыше. «Отвезем тебя на небольшой пограничный пункт», — сказал Гиттенес. «На больших дорогах выставлены блокпосты, у них при виде Форда слюнки потекут». Йонас на опасной скорости гнал машину по разбитым, почти непроезжим, зато безлюдным дорогам к западу от Вильнюса, объезжая города Езнос и Алитус. В темноте и тесноте мелькали часы. Ни одного горящего фонаря, ни одного полицейского автомобиля. На переднем сидении Йонас и Айдарис слушали металлику, а Гитонас нажимал кнопки сотового телефона, в тщетной надежде, что «Трансболтик» в Он все еще официально владел контрольным пакетом акций компании, несмотря на отключение электроэнергии и всеобщую мобилизацию каким-то образом, возобновила работу центральной станции. «Свитку насам покончено», — сказал Гиттенос. Объявив мобилизацию, он уподобился советам. «Войска на улице, свет отключен, литовцы не проникнутся любовью» к такому правительству они стреляли в народ спросил чип нет все сводится к демонстрации силы трагедия превращается в фарс около полуночи форт описал круглую дугу вокруг ладзияя последнего значительного города перед польской границей и разминулся с тремя джипами мчавшимися в противоположном направлении Ионос прибавил скорость на бревенчатой дороге переговариваясь с гитоносом Политовский. Марена Морена древнего ледника сделала здешний пейзаж холмистым и безлесным. Оглянувшись, Чип увидел, что два джипа развернулись и начали преследовать форт. Но и пассажиры джипа видели, как Йонас резко рванул налево, на гравийную дорожку, и помчался вдоль берега белого замерзшего озера. — Мы уйдем от них, — заверил Гиттонас Чипа, Примерно за две секунды до того, как Йонас не вписался в поворот и форт слетел с дороги. «Авария!» — успел подумать Чип, пока машина летела по воздуху. Задним числом он ощутил горячую любовь к надежной тяге, низкому центру тяжести, невертикальной форме движения. Хватило времени и на спокойное раздумье, и на скрежет зубовный, а потом времени не стало. Только удар за ударом. Грохот и шум. Форд испробовал различные варианты падения. Под углом в 90, 270, 360, восемьдесят градусов, и, наконец, рухнул на левый бок. Мотор заглох, но фары горели. Ремень безопасности больно врезался в бедра и грудь, но в остальном чип был цел невредим, как и Айдарис с Йонасом. Гитана собросала в машине. Незакрепленный багаж бил его по лицу. Кровь текла из ран на подбородке и лбу. Он что-то поспешно сказал Йонасу, наверное, велел погасить фары, но было поздно. Шины уже шуршали на дороге у них за спиной. джипы преследователей вывернули из-за поворота. Из них посыпались мужчины в лыжных масках и униформах, полиция в лыжных масках, — пробормотал Чип. — Постараюсь отнестись к этому позитивно. Форд врезался в замерзшее болото. Лучи фар двух джипов, скрестившись, поймали его в прицел. Восемь, не то десять полицейских в масках окружили машину и велели всем выходить. Чип толкнул дверцу у себя над головой. Чертик из табакерки припомнилось ему. У Йонаса и Айдериса отобрали оружие. Весь багаж аккуратно разложили на хрустящем снегу и сломанных прибрежных камышах. Один полицейский тнул Чипа дулом винтовки в щеку и произнес односложный приказ «Гитонос перевел». Он предлагает тебе снять одежду. Смерть. Заморский изгнанник с вонючим дыханием, живущий на подачке родных, внезапно явилась прямо перед ним. Оружие напугало Чипа. Руки онемели и тряслись. Лишь огромным усилием воли удалось заставить их выполнить нехитрую работу, расстегнуть пуговицы и молнии. Очевидно, такое унижение постигло его из-за кожного прикида. Ни красная мотоциклетная куртка Гиттеноса, ни джинсовый костюм Йонаса не привлекли внимания полицейских. Они столпились вокруг чипа, щупали хорошо выделанный материал его куртки и брюк, выдувая холодные облачка из округлившихся от восхищения ртов. Губы вне контекста лица казались зловещими. Полицейские проверили на прочность подошву левого ботинка Чипа. Раздался дружный вопль. Из ботинка выпала пачка долларов. В щеку Чипу снова уткнулась дуло винтовки. Холодные пальцы забрались под футболку, отыскали плотно набитый наличными конверт полицейские, заглянули в бумажник, но не тронули ни литы, ни кредитные карточки, их интересовала только валюта. гитана словно забыв о запекшейся на лице крови, вступил в спор с капитаном полиции. Разговор, в котором обе стороны указывали руками на чипа, то и дело повторяли доллары, и американец завершился тем, что капитан приставил пистолет к окровавленному лбу Гиттоноса, и поднял руки как бы признавая правоту противника. Тем временем сфинктер Чипа расширился почти до степени полной капитуляции. Важнее всего в этот миг было удержаться. Стоя в носках и нижнем белье, Чип дрожащими руками крепко сжимал ягодицы, сжимал изо всех сил с помощью рук, подавляя спазм. — Пусть со стороны это выглядит смешно. Плевать. Полицейские многим поживились из багажа. Пожитки Чипа вытряхнули на промёрзшую землю. Все его добро перебрали. Они с Гиттеносом смотрели, как полицейские сдирают обшивку с сидений Форда, поднимают коврики, находят спрятанные Гиттеносом деньги и сигареты. — Под каким предлогом нас задержали? — спросил Чип. Его сильно трясло. Но главное сражение он выиграл. Нас обвиняют в контрабанде валюты, и табачных изделий — — ответил Гиттенос. — Кто обвиняет? — Боюсь, эти люди. Именно те, за кого себя выдают, — сказал Гиттенос. Государственная полиция в лыжных масках. В стране нынче карнавал. Настроение типа «все можно». В час ночи полиция наконец укатила на своих джипах. Чип, Гиттенос, Йонас и Айдарис остались стоять в промокшей одежде и с озябшими ногами возле разбитого форда и разоренной поклажи «Есть и положительная сторона», — подумал Чип. «По крайней мере, я не обделался».